Глава 23. Дом, который построил призрак. Тимур прибыл на внешний периметр сферы в день завершения строительства. Жители Солнечной системы праздновали это событие с небывалым размахом. Во всех мирах проходили карнавалы, уличные шоу, представления в режиме дополненной реальности. По сети гуляло выступление посла, устами которого вещал покровитель. Неус поздравлял объединенное человечество и машинные разумы с воплощением грандиозного проекта, благодарил за сотрудничество, предрекал великое будущее. Все это напоминало пир во время чумы. Колонии протектората стремительно пустели, а империя землян схлопывалась до размера упомянутой сферы. Народ спешно эвакуировался, ожидая масштабного вторжения хингов. Десять тысяч лет назад Тимур остался в одиночестве. Без Алифа. Поначалу он страдал от ужасающей пустоты. Он слишком привык к поддержке Алифа, к нескончаемым внутренним диалогам, совместным посиделкам в конструктах. Потерю скрасила Кэрри с которой бывший пилот сошелся на доброе столетие. У них родилось четверо детей и семеро внуков, но в итоге брак развалился. Тимур обладал достаточным ресурсом, денежным и социальным, чтобы начать жизнь с нуля. Алиф сдержал свое слово, открыл на имя Тимура счета в нескольких банках протектората, повысил его социальный статус, снабдил крутыми имплантами, прокачал интеллект. Тимур без труда устраивался на работы, связанные с удалённым оперированием. Путешествовал по земным колониям, менял города и орбиты, модифицировал тело, резервировал Эдемы. Мечта о бессмертии была достигнута, но слишком долгая жизнь всегда сопряжена со скукой. У Тимура появилась привычка редактировать воспоминания. Что-то удалять, что-то архивировать, аккуратно распределяя по папкам. Регулярная нейрокоррекция позволяла держать себя в тонусе. Неприятные отношения, причинявшие боль, Тимур удалял. Светлые воспоминания группировал в подкатегории и время от времени пересматривал в качестве снов. Вообще его снотека разрослась до невообразимых масштабов, пришлось инсталлировать внутреннюю поисковую систему. Иногда Тимур покупал воспоминания других людей, не только сомнамбулических звезд, профессионально живущих на элитных курортах и в каютах межзвездных лайнеров. Не только порнозвезд, успевших поучаствовать в сотнях постановочных оргий. Со временем Тимур подсел на воспоминания простых людей, решивших немного подзаработать через сновиденческие истоки. Через виртуальную спячку он тоже прошел. В одном из Эдемов Тимур зависал на протяжении 500 лет. По субъективному восприятию там прошло еще больше. Войтицкий странствовал по вымышленным вселенным, созданным и скинами, и талантливыми ментал-дизайнерами. Заглядывал в отдаленные уголки личного Пути, до которых не дотягивались земные звездолеты. Перемещался в прошлое, чтобы пожить в шкуре древнего грека, этруска или египтянина. Когда ему надоел этот маскарад? Тимур вытащил из стазиса модифицированную оболочку, прошел специфическое обучение и устроился зонд-оператором на один из кораблей дальнего поиска. Еще пять тысяч лет прошли в бесконечных рейдах, исследованиях диких миров, сборах информации и охоте за свежими впечатлениями. Тимур вступал в контакт с представителями иных культур, искал материю для хорвестеров, наценивал потенциальные угрозы из космоса. Он не скрывался. неос заключил мирное соглашение с эскинами. Осколки больше не подвергались гонениям. Проблема хингов поначалу казалась ему несущественной. За свою продолжительную историю Неусы сталкивались с огромным количеством вызовов. Призрачники упорно продвигались к своим целям, занимались прогрессорством, возносили на вершины пищевых цепочек подчинённые культуры. Миллионы лет, и никто не сумел победить обитателей газовых гигантов. Вряд ли хинги станут исключением. Так думал Тимур Войтицкий около пяти тысяч лет назад. А потом на периферию протектората начали вторгаться марионеточные расы. Активность врагов росла, империя людей встала на краю бездны. Битва при Зиаде стала поворотным моментом, вскрывшим многие слабости Альянса. Потеряв большую часть своего флота, люди, Чжу, Искины и тленранцы столкнулись с необходимостью дать отпор следующей волне вторжения. В той давней истории важную роль сыграл Алиф, отправленный на войну Диком, и аналитик Теневого комитета Дюран, сумевший отыскать единственно верное решение. В те годы многие программы дальнего поиска были свернуты, экспедиции возвращались на укрепленные базы космофлота, специалисты увольнялись и по червоточинам бежали на недостроенную сферу. Богачи строили ковчеги и летели в неизведанные дали, подальше от потенциального театра военных действий. Такого всплеска ископистских настроений человечество не знало со времен чуть было не разразившейся Третьей мировой, когда соединенные штаты намеревались сравнять с землей кнр решающая схватка с марионеточной армадой состоялась в той же системе зиат успевшей лишиться части своих миров марионетки были атакованы полуразумными роями наноботов за прошивку которых отвечал алев микроскопические корабли собравшие сами себя проскакивали мимо радаров чужих липли к обшивкам кораблей Вторгались в коммуникационные системы и заражали компьютеры врагов неизвестными вирусами. В какой-то момент вирусы начинали действовать разумно, подчинять своей воле кибернавигаторов и атаковать звездолеты собственной армады. За считанные часы флот марионеток уничтожил сам себя. После этого колонии боевых наноботов распались, завершив свой жизненный цикл. Земляне ликовали. И лишь немногие обратили внимание на простой факт. Искины могли дождаться поражения Неоса, нарушить давние соглашение и достичь сингулярности. Вместо этого машины оказали помощь расе прародителей, несмотря на давние разногласия, травлю и откровенно враждебную политику Департамента безопасности. Хинги не остановились. Человечество выиграло немного времени для строительства сферы Дайсона, но экзистенциальная опасность никуда не исчезла. Все понимали, что хинги неотвратимы, как сама смерть. И люди занялись эвакуацией. Освоенные миры пустели, колонисты массово переезжали на внутреннюю поверхность сферы, консервировались пересадочные станции, схлопывались червоточины. Никто толком не представлял план Неоса, но все понимали, что себя призрачник будет защищать до последнего издыхания. А еще становилось очевидным, что сфера Дайсона — это крепость, созданная для того, чтобы дать отпор Хингам. После массового внедрения джампа червоточин стало еще меньше. Слишком много энергии требовалось для фиксации устья. Слишком много ресурсов уходила на строительство и охрану пересадочных станций. Яхта Тимура вышла из прыжка в миллионе километров от экваториального кольца. На обзорных экранах выросла сплошная серая стена, разбитая на шестиугольные сегменты и подсвеченная фантомным флёром силовых полей. Стена казалась бесконечной, разделяющей космос на две половины. Рукотворный барьер и вековечная звёздная тьма. Изредка секции распадались на отдельные лепестки, выпуская наружу корабли. Впрочем, увидеть это удавалось редко, слишком велики расстояния. Вместе с Тимуром летели его потомки, хотя и не все. Многие успели перебраться в Солнечную систему еще пару тысяч лет назад, предвидя намечающийся кризис. Кэрри Лэй, насколько ему было известно, обосновалась на Марсе и создала новую семью полигамную цепочку, если уж говорить откровенно. Управление яхтой перехватил искусственный разум кластерного диспетчера. Зона астропортов, стыковочные узлы и станции червоточин канули в лету. Теперь одна нейросеть отвечала за прибытие, отбытие кораблей, протоколы безопасности, перемещение по гиперпетле, коммуникационные узлы и гейты телепортов. Собственно, и сама кольцевая гиперпетля выглядела забавным анахронизмом, поскольку никто не хотел тратить время на длительные поездки. Прыжок через гейт, и ты на месте. Хоть на другом краю сферы, хоть на одной из внутренних планет. Или в парковочном комплексе круизного лайнера, совершающего неспешный вояж по окраинам системы. Кругосферные путешествия стали уделом эксцентричных одиночек, вознамерившихся что-то себе доказать. Тимур вырастил кресло и сел таким образом, чтобы открыть себе максимальный угол обзора. Он мог бы подрубиться к внешним камерам напрямую, но в последние годы его потянуло к ретростилю Простые решения, простые интерфейсы. Даже не верится, что сферу достроили. Протекторат сейчас напоминает черепаху, втягивающую лапы и голову под панцирь. Дальний поиск больше ничем не интересуется. Корпус внешней разведки сосредоточен на приближающихся хингах. Хорвестеры не пылесосят ГМО, чужие звезды и планеты не разбираются на запчасти. Эпоха человеческой экспансии завершилась. Колониальные миры, охвачены паникой, всюду массовый исход. Внутри кластеров сферы могут жить квадриллионы разумных существ. Голод никому не грозит, пища синтезируется из воздуха. Энергии тоже хватает, поэтому Неос поощряет заселение мегаструктуры не только людьми, родившимися и выросшими в чужих системах, но и пришельцами, лишившимися родного дома после серии разрушительных войн. Тимур видел записи, на которых ковчеги из дальних миров медленно входили в шестигранные порты, стыковались со шлюзовыми камерами всеми своими переходниками и начинали выгружать в карантинные зоны толпы существ, о которых раньше никто не слышал. Яхту со всех сторон окружили металлические грани. Стыки шестиугольного тоннеля подсвечивались указательными линиями. Время от времени раскрывался очередной ангар, в открытое пространство вылетала крохотная насекомое набретала черты многопалубного лайнера и скрывалась во мраке космоса. В такие минуты Тимур остро ощущал невероятный размах проекта, растянутого Неусом на 10 тысяч лет. Кораблик самого Войтицкого казался песчинкой, затерявшейся в складках бесконечности. Диспетчер провел яхту по узкому безвоздушному коридору, направил к одному из ангаров и запустил процесс посадки. К этому моменту аппарат просканировали, личность Тимура прогнали по всем мыслимым и немыслимым базам данных, оформили миграционную карту с привязкой к психотипу и предложили на выбор несколько социальных номеров для бесплатного адаптационного проживания. Аналогичная проверка – затронула всех пассажиров звездолета. Тимур не собирался жить на поверхности сферы. Его интересовала Земля. Иннерт полагал, что этот день никогда не наступит. Люди контактировали с неосами очень редко, хотя и поклонялись им, выполняя божественные предписания. Между сеансами связи могли проходить века. семья Иннерта принадлежала к числу наследственных послов. Десятки и сотни поколений, прошедших через сито генетической реконструкции. Люди с повышенной восприимчивостью к речи неусов. Нет, не так. К речи. День настал. Человечество столкнулось с проблемой, решить которую собственными силами не представлялось возможным. Требовался совет покровителей. Иннорту выпала честь отправиться с миссией к газовому гиганту в системе Дартуана, чтобы донести до высшего разума просьбу людей. Великая миссия. Подобным нужно гордиться. Честно говоря, посол удивился пункту назначения. Дартуан находился за пределами протектората, в стороне от оживленных космических трасс. Кроме того, Неус тысячелетиями обитал в недрах Большого Красного Пятна на Юпитере. Даже в период обрушившегося на людей кризиса призрачник осуществлял общее руководство именно оттуда. Юпитер опустел. Иннарта посадили на звездолёт крепость Смирения и отправили в долгое путешествие. Погрузившись в царство гибернационного сна, Иннарт занимался историческими исследованиями. Лидеры посольского клана поручили ему анализ последних 500 лет общения с Неусами. Возможно, роковые изменения, коснувшиеся человеческих пространств, были следствием политики божественных созданий. Люди начали поклоняться Неосам не сразу. Первый контакт произошел около 12 тысяч лет назад. Астронавты столкнулись со странным явлением. Некоторые газовые гиганты обладали признаками разума. Мощного и непостижимого разума, намного превосходящего все, с чем люди привыкли иметь дело нечто обитало в жидких средах планет понять логику этих созданий люди так и не сумели то была логика иного порядка мышление древних существ видевших молодость своих систем а еще неусы умели призывать адептов своего культа и через них вершить дела смертных да у неусов был свой культ придуманное имя и распространившийся по сотням тысяч миров. Есть легенда, что где-то Неосам дали отпор, и те были вынуждены перетащить часть своих миров в более дружелюбные сектора галактики. Но эти сведения ничем не подкреплены, насколько было известно Иннорту. Звездолёт медленно набирал скорость, выходя за пределы сферы Дайсона, контролируемой потомками землян. Иннард выстроил себе виртуальный дом с видом на море и превратил одну из его комнат в архив. В этом архиве имелся доступ ко всем материалам, связанным с темой покровителей. Здесь посол проводил большую часть свободного времени. Неосы предпочитают одиночество, хотя и непрерывно общаются между собой. Один неос на планету — таков их принцип — Первый случай контакта связан с ранним периодом космической экспансии землян. Божество поселилось в Юпитере, полностью переделав под себя структуру газового гиганта. О присутствии этого разума и его влиянии на юпитерианский климат исследователи заговорили после 2150 года. Неос к тому моменту почуял слабую расу и начал активно захватывать рычаги контроля. Влиятельные личности, посетившие юпитерианские атмосферные станции, подверглись неким изменениям и стали проводниками воли Неуса. Смирение неслось сквозь тьму. Прыжки от звезды к звезде растянулись на два десятилетия. Иннерт не боялся контакта. Таково предназначение посла. Это высокая честь, удел избранных. Он боялся того, что может последовать за обращением. Вдруг люди посмели вмешаться в божественный промысел. Нынешнее положение вещей уже называли кризисом. Раздавались голоса скептиков, утверждавших, что это катастрофа. Потомки Землян нуждались в защите покровителей как никогда. Причина в том, что люди столкнулись с враждебной расой, не относящейся к приверженцам культа, с расой намного превосходящий землян в развитии. Периферийные колонии были атакованы и опустошены. Боевой флот потерпел сокрушительное поражение. Земляне привели в движение сферу Дайсона, в которой замкнулось их старое солнце, и пустились в бегство. Вот только разведчики, высланные несколько лет назад в зону боевых действий, сообщили, что враг преследует сферу. Не просто преследует стремительно настигает о враждебной расе было известно немногое вроде бы это энергетические сущности отчасти подобные неосу Их корабли были сгустками яростного пламени они получали все необходимое от звезд традиционное оружие не причиняло чужакам вреда мы хотим новых знаний сказала иннару его непосредственное руководство хинги Вот как называли врагов погибшие культуры. Призрачники, как и сам Неос, явившиеся из галактического ядра. Хинги уничтожали всех, кто сотрудничал с расой Неосов, либо исповедовал культ. Впереди чужаков двигались армады марионеточных цивилизаций, перекраивающих политическую карту мироздания. Альянс давно распался, каждый воевал сам за себя. У людей было два пути. Первый — найти способ, чтобы ускориться и сбежать в отдаленные сектора галактики. Второй — дать бой пришельцам. В обоих случаях требовались технологии, которыми могли владеть только неосы. Иннерт был последней надеждой землян. Разум посла работал в двух режимах — обычном человеческом и в режиме расширенных возможностей, позволяющих без особого напряжения впитывать речь. Модифицированные послы спокойно общались с покровителями, не сходили с ума и здравствовали долгие годы. А еще они умели буквально передавать смысл сказанного. иннерт знал, что покровители всегда поддерживали подчиненные расы, помогали советам, делились технологиями. Взамен они требовали безоговорочного повиновения и распространения своей религии. Представители землян скитались среди звезд, вступали в контакт с неведомыми доселе народами и обращали их в свою веру. Поэтому их цивилизация процветала. Но так ли всемогущие неосы? Иннорта беспокоила старая легенда о бегстве покровителей. Когда смирение достигло нужной системы и отключило маршевые двигатели, реальность иннорта распалась. После 20 лет холодных сновидений посол наконец-то обрел телесность. И вот он стоит посреди громадного капитанского мостика в окружении 46 членов экипажа «Смирения». Звездолет-крепость медленно приближается к финальной точке своего путешествия. Пилоты, навигаторы, рядовые техники и энергетические контролеры подключены к корабельным органам. Они замерли в своих ячейках, в их зрачках проносятся неисчислимые массивы данных. А на панорамных экранах увеличивается ужасающий шар газового гиганта. Корабль продолжал двигаться. Теперь иннорт ощущал присутствие чего-то великого и непостижимого. Скрытая мощь дремала в кромешной непроницаемой тьме, там, где формировался металлический водород. Диск планеты, напоминавший слоёный пирог, разросся, раздался вширь, заполнив собой весь фронтальный экран. Звездолёт вышел на орбиту мира, внутри которого веками жил непостижимый хозяин. иннерт сел в центре мерцающего кольца, приготовился к контакту. На мостике погас свет. Тускло светились приборные панели. Люди, вросшие в нервную систему корабля, представлялись послу причудливыми плодами механического Игдрасиля. Он открыл свой разум и послал зов. Казалось, ответ не придет никогда. В такие моменты ощущается все ничтожество человека в сравнении с божественной основательностью. Но вот хрупкий разум иннорта содрогнулся от всеобъемлющего рокота истинной речи. «Чего ты хочешь?» Иннард сосредоточился и в нескольких словах описал беду, постигшую людей. Отправил во тьму образы, подкрепляющие сказанное. Образы, добытые погибшими разведчиками периферии. Вскоре пришел ответ. Чудовищная картина уничтожения. Иннард увидел адское пламя, пожирающее огромную планету пламя, в котором корчился умирающий разум бессмертного по определению неоса А еще Иннарт узрел корабли, те самые, от которых бежал его народ. Понимание придавило его к ребристому полу. «Вы свободны. У вас больше нет хозяина. Настало время выбирать собственный путь». Все закончилось. Иннарт вновь был на корабле. Его сознание работало в привычном режиме. Теперь каждый сам за себя. Вот что сказал Неос. Эпоха рабства завершена, ибо покровители решили сбежать от своих давних врагов и бросить клиентов на произвол судьбы. Но Иннард не чувствовал радости. Он не знал, каково это — быть свободным.